Глава 20 С Максом я не встретился. Может быть, он и приходил, но я, кажется, переоценил себя, потому что, отправив Люсинду добывать мне телефон, я упал на кровать и сразу же отрубился. Проснулся я от прострелившей боли в груди. Это я так неаккуратно перевернулся и потревожил сломанные ребра. А перевернулся я от того, что в дверь кто-то настойчиво стучал. «Что здесь происходит?» Из-за двери раздался голос Егора. «Я приказал всего лишь попросить Константина Витальевича подойти в кабинет деда, откуда мы сюда пришли. Что в этом сложного? Ты уже 20 минут как ушла. И что, все эти 20 минут стоишь под дверью?» «Константин Витальевич не открывает и не отзывается», пискнул женский голос. «Наверное, Егор какую-то горничную в коридоре отловил и отправил сюда. Вот только в мою комнату даже в моём доме горничные не заходят». А тут девчонка, скорее всего, испугалась страшного некроманта. «Дома, правда, они меня не боятся». А паразита, который на каждого входящего в комнату смотрит так, словно они хотят ограбить именно его, но здесь всё-таки боятся именно что меня. Он был ранен, и когда Максим Витальевич к нему заглянул, он сказал, что Керн спит. «В твою кудрявую голову не пришла мысль, что он всё ещё может спать?» Егор отчитывал эту девчонку абсолютно ледяным тоном. но «Ну, правильно, с одной стороны. Тебя для чего наняли? Чтобы ты в том числе выполняла такие вот поручения?» А вместо этого ты скребёшься полчаса в дверь, вместо того, чтобы её приоткрыть и посмотреть, что там делает этот страшный некромант. В результате того же Егора оторвали от обсуждения или чего-то не менее важного, и он отправился и тебя искать, и выполнять твоё поручение. Так что не надо бы тебе реветь, девочка, это его не растрогает. Иди уже работай. Дверь отворилась, и я приподнял голову, сразу же увидев входящего в комнату Ушакова. Ну вот, даже будить не пришлось. Он подошёл к кровати и осмотрел меня с ног до головы. Затем протянул печально знакомую банку с заживляющей мазью. Слитель велел два раза в день втирать в синяк на щеке и в запястье. Как же я её ненавижу, кто бы знал. Я покачал головой и, забрав банку, поставил её на стол. А то что, пришёл мне мазь отдать? Вроде девчонки выговаривал за то, что она меня куда-то в кабинет не позвала. Он удивлённо приподнял бровь. Егор-то её так отчитывал, что я проснулся. «Если тебя всё-таки из дома выгонят, пойдёшь ко мне дворецким?» «А куда Назара Борисовича денем?» Усмехнулся Егор и бросил мне рубашку. «Никуда мы его не денем, он как жил в доме деда, так и останется в нём жить. А мне нужно будет штат в новый дом нанимать. Главное, молоденьких горничных посимпатичнее набирай, чтобы глаз радовали. А остальное неважно. И он хохотнул. «А если серьёзно, то тебе точно нужен будет кто-то вроде Назара Борисовича». «Он тебя освободит от нужды каждую мойщицу посуды самому нанимать. С Назаром поговори, может, он что-нибудь посоветует». Я и сам собирался это сделать. Надев рубашку, я догадался спросить, «А что вообще за срочность в каких-то совещаниях?» «Да тут, понимаешь, инцидент произошёл. Похоже, никто из дедов не знает, как на него реагировать. Лично я хотел на подходе пристрелить, но прадед запретил, приказав хотя бы выслушать. Вот только он отказывается обсуждать волнующие всех вопросы без твоего присутствия». «Ты меня заинтриговал. Я решил не заправлять рубашку. Больно. И рукам, и ребрам. Так сойдет. Ну что, идем. Ты вперед. Я все равно на автомате сюда шел и дорогу не запомнил. Вообще, тебе не кажется, что этот дом неприлично большой?» «Кажется». Ха". Егор хохотнул. Он был построен в то же время, что и особняк Морозовых на площади магии, который сейчас музей. По-моему, кто-то из тогдашних Ушаковых оказался весьма шустрым парнем, и умудрился залезть под юбку Морозовой, которая любила развлекаться с молодыми парнями в своем особняке, и частенько не с одним. Но никто не жаловался. Она щедро оплачивала услуги. Этот Ушаков построил этот дом и положил начало относительному благополучию клана. «Он ваш герой», — я хмыкнул. «Хотя если ты и твои дядья пошли в него, то как бы он не продешевил». Мы подошли к дверям кабинета. На этот раз я постарался запомнить дорогу. Надо же, дом, построенный на деньги любовницы. Обычно как-то наоборот получается. Хотя кто знает, что там за любовница была. Может, парню действительно трудиться приходилось, чтобы удовлетворить дамочку, прилагая чудовищные усилия. Егор открыл дверь и проскользнул внутрь. Я зашёл следом, тихонько садясь на стоящий у стены стул, с некоторым удивлением глядя на сидящего возле стола прадеда-мужика. Тот сидел чуть сбоку, так, чтобы его хорошо видели и Андрей Никитич, и мой дед. Широкие плечи, бычья шея. Он весь был сбитый и коренастый. Не капли жира, сплошные мышцы, которые указывали на довольно тяжёлую работу. Костюм не то чтобы бедный, но явно не новый. Ему, наверное, немного за 40, Ещё далеко не старый. Наверное, симпатичный. Я в мужской красоте не очень разбираюсь. Могу только смело сказать, что Ушакова в основе своей эталон. И даже среди них Егор выделялся в лучшую сторону. Остальные же делились для меня на два типа – Без слёз не взглянешь, и вроде бы нормально. Вот этот человек явно относился ко второму типу. «Ещё скажи, что тебя совершенно не волнует гибель собственного сына», прошипел прадед в упор, разглядывая мужика. но «Ну почему же, конечно, волнует. Погребение и всё такое». Он внезапно подался вперёд и яростно прошипел, обращаясь к Андрею Никитичу. «Не тебе мне приводить примеры отличных отношений в семье. Точно не тебе». «Уже слухи поползли, что вы с Егором сами пожар организовали. Решили поздравить Сашку таким вот оригинальным способом». «Туше!» Андрей Никитич откинулся на спинку кресла, а Егор побледнел и сжал кулаки. «Ну и что ты так на это реагируешь? Я же тебя предупреждал, что так и будет». «И я даже не буду спрашивать, откуда тебе это известно». «А ты спроси, Андрей, спроси». «Я тебе отвечу, что Ваньку пару раз вместе со своим придурком с вечеринок в Аськиных забирал, чтобы до дома подкинуть. А тебе тщательнее надо было за прямыми наследниками следить. Хотя это сложно сделать, по себе знаю. Особенно, если тебе на наследника плевать». Он тоже откинулся на спинку стула и сложил руки на мощной груди. «Долго мы тут, Бу?» Он обернулся и осёкся, увидев меня. «Понятно». Он протёр лицо руками, а затем снова посмотрел на меня. «Иван Рогов. Я отец того недоумка, которого сегодня в каком-то пакетике хоронили, и глава клана Роговых». «Как вы интересно о сыне высказываетесь», — протянул я. «Ты не знаешь ничего про наш клан, поэтому не можешь судить», — Рогов покачал головой. «А тебе не приходит в голову, что я не хочу ничего про вас знать? Мне вполне достаточно твоего ублюдочного сыночка, чтобы захотеть стереть с лица земли любые упоминания о Роговых». Я подался вперёд, глядя на него прищуренными глазами и мне всё равно, что ты не ладил с сыном. «Он не мой сын», — выпалил Рогов, и тут в кабинете наступила тишина. Иван вздохнул и продолжил. «Он не мой сын, хоть я и дал ему своё имя, и он даже числился моим наследником. Так иногда случается, что у тебя есть имя, и вроде бы клана на деле. И когда ко мне пришли и предложили жениться на одной девушке, которая находилась в весьма интересном положении, отец ребёнка был весьма влиятельный глава одного клана, то я согласился». С рядом условий, естественно. Молод был и глуп. Думал, что смогу воспитать мальчишку нормальным человеком. Не получилось. Меня к нему даже близко не подпускали. В общем, то, что выросло, в итоге ты и без меня знаешь. Он говорил ровно, с лёгкой горечью. Его манера разговора была странной. Я впервые встречал такую угловые, хоть маленько и слабого, но клана. «Что, по-твоему, я должен расчувствоваться?» Я продолжал смотреть на него в упор. «Если бы я думал, что тебя так легко разжалобить, то прислал бы сюда Леночку с нашим малышом. Но я пришёл сюда сам». «Леночка — это... это моя новая жена. Анфиса умерла уже пять лет назад. Собственно, тогда я смог поближе познакомиться с пасынком и слегка ужаснуться. Вот только было поздно. К тому же он дома редко появлялся, предпочитая даже ночевать у приятелей. А ещё я заметил, что он ни разу не назвал пасынка по имени. Просто он, без каких-либо опознавательных знаков». «Давай начнём сначала. Я пришёл просить за свою семью. Прекрасно понимаю, что тебе плевать на то, какие у нас были отношения с моим так называемым сыном. За действие наследника отвечает клан. Так гласит кодекс. И вот я, глава клана Роговых, прошу сейчас тебя отомстить только мне, не трогая мою жену и годовалого сына. У моего клана нечего брать. А если ты возьмёшь только мою жизнь, то этого будет достаточно, потому что нет чести в убийстве ребёнка и беспомощной женщины». Но если ты так просишь...» Прямо из пола выметнулись гибкие ветви и накрепко привязали его к стулу. А следом пронеслась тонкая струйка воды, которая скользнула в приоткрытый рот. Он выпучил глаза, а потом сильно закашлялся, выплёвывая воду, которая хлестала у него изо рта, а лёгким уже не хватало кислорода. Когда он не мог уже кашлять, я отпустил дар, и Иван упал на пол вместе со стулом, кашляя и исторгая из себя остатки воды. «Посмотри, что ты наделал!» — спокойно проговорил Андрей Никитич. — Такой замечательный ковер испортил. — Вода хорошо очищается, это не блевотина, — парировал я. — Лучше скажите, что мне с ним делать. — Понятия не имею. Андрей Никитич развел руками, а потом повернулся к Егору. — Ты слышал про Ивана? — Егор кивнул. — Проверь его окружение. — Я уже отдал приказ, — Егор говорил спокойно, с любопытством глядя на постепенно приходящего в себя Рогова. «Без навыков стихийника, как это сделать?» Он посмотрел на меня. «Легко. Берёшь литровый аквариум. Дальше объяснять?» Я смотрел, как Иван Рогов встаёт на ноги, как он ставит стул и снова на него садится. Затем я повернулся к деду. «А что думает глава клана?» «Он пришёл лично к тебе, а не к клану. В принципе, тот размен, что он предложил, вполне возможен», ответил дед неохотно. «Вот только он всё равно убил свою жену и ребёнка. Ну как она сможет защититься от стервятников, которые слетятся даже на то малое, чем владеют Роговы?» «И что дальше?» Рогов окончательно пришёл в себя. «Будешь вот так убивать меня медленно и печально?» «Медленно и печально свою жену люби. Всё-таки у тебя траур. приличие это надо соблюсти». Я смирил его внимательным взглядом. Он не выглядел испуганным. Рогов смирился». Сильный, мужественный мужчина, по-своему преданный даже тому уроду, которого ему навязали. Что ещё можешь мне предложить, кроме своей жизни?» «Я уже сказал, что мне нечего предложить». Он кашлянул и сплюнул на полостатки воды из лёгких. «Вассилитет, если только. Но оно тебе надо?» «О, как! Давненько я о таком не слышал», — протянул Андрей Никитич. «И что, вот прямо так отдашь себя и свой клан Керном?» «Ты в курсе, что они могут делать с вами, что захотят, а ты даже женить своего сына не сможешь, не испросив разрешения?» «Я в курсе», — огрызнулся Рогов. «Только я не клану Кернов могу передать свой клан, а конкретно Константину Керну. К тому же воссалитет подразумевает ещё и обязанности Сюзерена. Вот я и спрашиваю, а оно ему нужно?» «Что включают в себя обязанности Сюзерена?» Я посмотрел на прадеда. «Как обычно, защита в основном...» «Ну и помощь, разумеется. Кому нужен слабый вассал? Значит, нужно помочь ему стать сильным». Андрей Никитич с интересом рассматривал Рогова, а посмотрел на меня. «Тебе оно надо?» «Да как-то убивать такого...» Я поморщился. «Он же даже не сопротивляется, это как-то...» «Не знаю...» «Я не мясник, в конце концов, и не профессиональный палач, но и просто отпустить Рогова я не могу. Просто не могу, и всё. Я ещё раз посмотрел на него». «Это ритуал?» — прадед кивнул. «Что для этого нужно?» «Да ничего», — Андрей Никитич постучал пальцами по крышке стола, явно пытаясь наиграть какую-то песенку. «Он призывает дар, говорит, что будет служить верой и правдой, и что дар будет тому свидетелем и покинет клан, если кто-то предаст тебя и твоих потомков. Ты в ответ примешь клятву и всё на этом». «Вставай», — я поднялся и подошёл к Рогову. «Призывай дар, только без фокусов». Ритуал прошёл как-то буднично, и даже я бы сказал, что нудно. Приняв клятвы я встряхнул руками, чтобы сбросить остаточные проявления чужого дара. У Рогова это был воздух. Он пристально смотрел на мои перевязанные запястья и на перетянутую, как корсетом, грудь. Бинты было видно сквозь рубашку. Не слишком сильно, но всё равно заметно. «Спасибо», — наконец сказал Рогов. «И что теперь? Что мне делать?» «Понятия не имею, но ты не переживай, я найду тебе занятие». Он усмехнулся и кивнул. «Вали пока отсюда, а то я передумать могу. Я иногда таким ветреным бываю, просто жуть». Рогова не надо было дважды просить. Он выскочил из кабинета и сразу попал в лапы охранника, которого уже направил сюда Егор. Дед покачал головой, встал и подошёл к окну. «Да, мельчают кланы. Хотя вассалитет — это даже не позорно, особенно если числишься вассалом у сильного и влиятельного клана». «Егор!» «Убирай из планов Роговых!» Андрей Никитич что-то быстро записал в блокноте, лежащем перед ним. я, пожалуй, пойду ещё посплю», — я зевнул, прикрыв рот рукой. «Вот только на один вопрос ответ узнаю. Где мой новый телефон? Моя помощница не умерла где-то по дороге сюда? Или, может быть, она стоит всё это время возле пункта охраны, а дежурный не решается Егора Александровича потревожить по такому пустяку?» Егор потянул руку к передатчику. «Сейчас уточню». «Ушаков на связи. Устинов, ты там случайно помощницу Константина Витальевича в плен не взял? Он никак не может дождаться, когда ему привезут телефон». Он внимательно выслушал ответ, а потом так рявкнул, что стоящий у окна дед вздрогнул. «Да, Устинов, и Юлия зовут. А тебе, похоже, так понравилось дежурить, что я с радостью тебе парочку нарядов вне очереди обеспечу. Немедленно пропусти и проводи до комнаты Константина Витальевича». Он отключился и повернулся ко мне. Вот тут я вообще не понял, что это сейчас было. «Я надеюсь, что Евгений Водников не прискочит с очередными извинениями, потому что от него я их точно не приму. И только его жизни мне будет ой, как мало», — сказал я мрачно и направился к двери. В спальне я развалился на кровати. Ничего с Юлькой не случится, если она увидит шефа в таком виде. К тому же эти бинты вполне можно за рубашку принять. «Да не надо меня ждать всей толпой. Я клянусь, что не буду ничего нарушать и не буду безобразничать». «Вам разве не нужно на пост, Денис Анатольевич?» Дверь открылась, и в комнату влетела красная Юлия, даже не постучав. «Добрый вечер, Константин Витальевич. Это просто какой-то кошмар, а день. Сначала я никак не могла найти машину, а когда нашла, то застряла на пункте охраны». Она покачала головой и вытащила коробку с телефоном. Я отослала его техникам, и они присвоили ему тот же номер, который был у предыдущего. Номера, привязанные к тому номеру, подтянулись в этот телефон автоматически. «Спасибо, Юля». Я забрал коробку и бросил её на кровать. «А что означает фраза, что ты не могла найти машину?» «Все заняты. Подготовка к свадьбе. Начальник гаража просто с ног сбивается, стараясь распределить машины, чтобы всем хватало», — отрапортовала Юлия. «У тебя права есть?» — от внезапности вопроса она пару раз моргнула. «Да, есть», — ответила девушка осторожно. «Отлично. Когда там у нас встреча в салоне через три дня?» — она кивнула. «Приедешь туда с нами, выберем тебе машину, чтобы я не ждал по семь часов выполнения простейшего поручения. А теперь можешь идти и...» «Спасибо». Я принялся распаковывать коробку, а Юля вышла из комнаты. «Господи, вы сегодня оставите меня в покое?» Раздался её возглас в коридоре. Или я совсем в таких делах не разбираюсь, или девушка понравилась Устинову, и он пытается такими вот дремучими методами флиртовать. Надо бы Егору намекнуть, чтобы тот своего зама приструнил, А то мне тенденция не нравится, которая складывается с моими помощницами и кланом Ушаковых».